Дмитрий Мазаров. Паутина магии. Книга первая. Первая нить. Глава 1. Верите ли вы в перерождение души после смерти? Я верю. И причина этой веры вполне объективна. Всё дело в том, что я это пережил. Ну а как ещё объяснить то, что практически с младенческого возраста у меня были воспоминания о совсем иной жизни? Причём во много раз более продолжительные, чем сейчас. Но нет, я не был каким-то богом, сверхсильным существом или чем-то подобным. Просто обычный человек. Не более. Правда, знания были довольно обрывистые. Часть из них будто затёрлась. Что тут говорить? Я даже своего имени не помнил. Да и остальные знания оказались будто безэмоциональными. Будто кто-то вырезал из них всё личное. Были даже мысли, что это вовсе не мои воспоминания. Но это и не важно будь то перерождение, память души, чужие воспоминания, сути это не меняет. Эти знания помогли мне выжить, вот что важно. А выживать было необходимо. Всё дело в том, что я осознал себя в приюте на окраине города. И ладно бы это был обычный приют из моего прошлого мира, где можно в относительной безопасности дожить до совершеннолетия. Хм. Этот мир оказался куда менее гостеприимным к своим новым жителям. По техническому прогрессу он отставал от моего прошлого на сотни лет. Да что уж тут. Скажу прямо, это было практически средневековье со всеми вытекающими из этого последствиями. Далеко не все дети доживали до выпуска из приюта. По совершенно разным причинам. Но основной из них был голод. Едва дети начинали твёрдо ходить на ногах, как их тут же отправляли работать. В основном на местных полях, что и кормили всю эту ораву. Правда, урожай не всегда был хорошим, но это только одна из бед. Возможности умереть тут и без этого хватало. Сам приют являлся каменным мешком с крошечными окошками, через которые едва проникал свет. Запах плесени, пота и отчаяния въелся в стены настолько, что казалось, его уже ничем не вывести. И, казалось бы, какие перспективы могут быть тут у обычного приютского ребёнка? Только тяжёлая работа и борьба за жизнь. мне это так. Вот только была ещё одна деталь этого мира, что захватило всё моё внимание. Тут была магия. Не просто сказки, а реальная сила, что витала в самом воздухе, щекотала кожу и сулила невероятные возможности. Когда я впервые столкнулся с ней, в моей голове будто что-то перемкнуло. Страсть, жажда. Можно называть по-разному. Но в тот момент я чётко осознал, что хочу посвятить ей всю свою жизнь. И с тех пор всё делал ради этого. «Фауст!» Внезапно дверь в комнату резко распахнулась, и в неё влетел мальчишка лет четырнадцати на вид. «У нас проблемы!» «Будто вот могло быть иначе!» Тяжело вздохнул я, отложив перо и встав из-за стола. «Что случилось?» «Прибыл посыльный с южной территории. Говорит что-то серьёзное. Информация лично для тебя». «Ладно, сейчас буду», — махнул ему рукой. Парень ушёл, а я взял листок бумаги, на котором писал до этого и поднёс горящей свече. Пламя, словно живое существо, жадно лизнуло желтоватую бумагу, пока не оставило от неё лишь пепел. Да, иногда я так развлекаюсь, записываю моменты своей жизни на языке, которого не знает этот мир. Но после всё равно сжигаю всё. Ещё не хватало, чтобы кто-то смог это расшифровать и узнать правду. Мне и так проблем хватает, чтобы ещё бегать потом от безумных исследователей, что будут жаждать препарировать мне мозг. Пепел медленно падал на стол, словно серые снежинки, напоминая о том, как хрупкие секреты в этом мире. На пути к выходу я на миг остановился рядом со старым зеркалом, изготовленным из отполированного куска меди. Из него на меня смотрел высокий парнишка с пронзительно яркими фиолетовыми глазами, светлыми блондинистыми волосами и миловидными чертами лица. Чёрт бы побрал столь миловидную внешность, пока от неё проблем было больше, чем пользы. Но таким уж я уродился, ничего не поделаешь. Впрочем, чёткие тёмные круги под глазами от постоянных недосыпов, что буквально сроднились с моей внешностью, немного уравновешивали эту проблему. Но была ещё одна яркая деталь, которую просто так не скрыть. И как раз она доставляла мне больше всего проблем. Не слишком большие, но заметные вытянутые уши. Да-да, всё именно так. Я грёбаный эльф. Вернее, как говорили взрослые, полуэльф. И это совсем не плюс, как можно было бы подумать. Эльфов тут, мягко говоря, не особо жалуют. В своё время они изрядно повоевали с людьми, вырезая друг друга с огромным энтузиазмом, но проиграли. После чего они просто сбежали. Остались лишь вот такие, как я, плоды войны. И я даже представлять не хочу, что стало причиной моего рождения. Любовь или... Это неважно «Я такой, какой есть, и с этим уже ничего не поделаешь». Так что я аккуратно спрятал эти выделяющиеся уши за волосами. Одно время даже была мысль обрезать их, но благо я быстро от неё отказался. Эта моя эльфийскость была причиной огромного количества проблем. Начиная от того, что по улицам бродило немало воинов, что прошли через войну и, мягко говоря, недолюбливали моих сородичей, и вплоть до всяких извращенцев, а уж когда у них ещё и достаточно денег. В общем, приют я покинул достаточно рано. Так было безопаснее. И чем же мог заниматься маленький одинокий мальчик на улицах города? Использовал знания из прошлой жизни? изобрел что-то и стал богатым? Хм. Очень смешно. У многих предметов из прошлой жизни здесь были магические их аналоги пусть не особо доступные для всех слоёв населения, конкурировать с магами очень смешно. Меня бы уничтожили в тот же момент, как только чей-то доход упал бы. А даже если взять что-то совсем иное, то большие толстые дядечки уж точно не позволят, чтобы такие приятные золотые монетки оседали не в их карманах. Тогда я стал искать иные способы. И вскоре нашёл. Что во всех мирах самое дорогое, но в то же время самое опасное? Разумеется, информация. Кто обратит внимание на маленького чумазого попрошайку, чьи глаза, оказалось, видели только сиюминутную подачку, а на самом деле впитывали каждое слово, каждый жест, каждую мимолетную тень на лице прохожего? С этого я и начал а позже стал проникать в дома обеспеченных граждан под видом слуги. После этого встретил знакомого приютского, что искал, где бы что-нибудь украсть, чтобы подзаработать. Он стал моим первым работником. И пошло-поехало. Моя сеть шпионов и наблюдателей всё ширилась. Сейчас она уже покрывает весь город и даже стала расширяться на ближайшие мелкие городки поблизости. А ведь мне всего 12 лет. Пусть за счёт высокого роста я и выгляжу старше. Каждый новый агент был ещё одной нитью в моей паутине. Каждый донос — узлом, затягивающимся вокруг жертвы. Я был тем, кто дёргал за эти невидимые нити, заставляя марионеток танцевать так, как я того хочу. Не буду врать. Попытки перехватить мою паутину были, и не раз. Как изнутри, так и снаружи. Вот только для всех я всего лишь глава отделения нашей гильдии, которого легко заменить. А истинный хозяин скрывается в тени. Да, мы называемся просто гильдия. Есть гильдии торговцев, мясников, пекарей и прочие. Мы же просто гильдия. Хотя говорят, что иногда нас называют гильдией ткачей или гильдией пауков за нашу обширную сеть информаторов. На что настоящие ткачи жутко возмущаются? Ну да ладно. Название не столь важное, как сама суть. Махнув головой, я всё же отвлёкся от своих мыслей. Уж больно ностальгические они сегодня. Они витали в голове, как дым от костра, оставляя на душе горьковатый привкус. Возможно, причина в том, что у меня сегодня день рождения? Может быть. Но подумаю об этом потом. Пора заняться делами. Быстро добравшись до нужной комнаты, я отворил дверь. Там меня уже ждала пара человек. Одним из них был тот самый посыльный. Паренёк, лет десяти, с лицом испачканным в саже и быстрыми, как у испуганного зверька, глазами. Вторым был парень постарше. Шестнадцать лет, как-никак. Первый мой работник и, можно сказать, моя правая рука. Вполне обычная внешность. Чёрные волосы, тёмные глаза. Разве что рваный шрам через правый глаз привлекал внимание. «Ну, наконец-то! Я уж думал, ты опять закопался в своих бумагах!» Тяжело вздохнул Шей, едва увидев меня. «Ну, не настолько надолго я за ними зависаю». Отвёл я глаза в сторону, на что получил лишь громкий хмык. «Ну да, тени под глазами у меня не просто так. В свободное время я стараюсь исследовать любые возможные записи о магии, не только. Ведь это буквально моя жизнь и моя страсть. Я хочу исследовать магию всю, какой бы она ни была. вы но даже с моей информационной сетью достать такие записи невероятно сложно». Маги тщательно защищают свои тайны. Однако кое-какой прогресс у меня есть. Но всё потом. «Итак, ты что-то хотел мне доложить?» — повернулся я к мальчишке. «Да, господин паук!» — тут же склонился он, вызвав мой зубовный скрежет. «Паук!» — именно такое прозвище мне дали. Я не особо его люблю, особенно учитывая, что придумал его шей приколовшись надо мной. Ну вот как-то прижилось, и теперь не отодрать. Слушаю, проблема с текущим клиентом. Барон Прет, если не ошибаюсь. У вас был заказ от него недавно? Да, всё так. Как вы узнали?» С восторженным взглядом уставился на меня мальчишка. «Работа у меня такая, всё знать», — поморщился я. Мы пробивали по нему информацию, прежде чем начать работать. Весьма высокомерный наглый персонаж. От него стоило ждать проблем. Ну а в чём именно дело? Не хочет платить? Так вроде не в первый раз уже. Тактика отработанная. Пусть не платит. Занесите его в чёрный список. Да слейте компромат по нему его конкурентам. Нет, он заплатил. Вот только он говорит, что у него есть крупный новый заказ, и обсуждать его он готов только лично с пауком. — Резко выпылил парнишка. — Да, проблемка, — нахмурился я. Я старался лично не контактировать с клиентами. Так меньше проблем. Когда они видят перед собой, по сути, ещё и ребёнка, максимум подростка, многим влиятельным личностям срывает крышу. Не может у них в голове уложиться, что такая мелочь способна уничтожить их спокойную жизнь одним приказом. А в том, что практически на каждого жителя этого города у меня есть компромат, убедились уже все. Каждый, кто переходил мне дорогу, заканчивал плохо. Я лично большинство из них даже пальцем не трогал. все сделали их враги. Желающих меня убить хватало. Вот только все знали также и то, что стоит мне погибнуть, как тут же весь этот компромат будет раскрыт. Стоит ли говорить, какая резня начнётся в городе после такого? Подобная защита оберегает меня лучше любой брони. «И много платит?» — всё же спросил я. «Обещает сотню золотых». да вот это было уже серьёзно. Видно и впрямь что-то важное. Нет, у меня были оплаты и повыше. Но нечасто что уж тут говорить. Оплата высока, но и риск не меньше. Чёрт. И как назло мне на днях сообщили, что нашли новую книгу по магии, но просят за неё немало. Ещё и все свободные средства вложены в дело. Расширяемся активно. — Ладно, я встречусь с ним. — вздохнув, всё же решился я. — Фауст! — положил мне на плечо руку шей. — Может, тогда я схожу? — Не получится. Сам знаешь. Те, кому надо, мою весьма специфическую внешность знают. вы в начале нашей деятельности я слишком часто работал лично с клиентами. Теперь уже ничего не исправишь. «Схожу сам. Не беспокойся. Я знаю, как работать с беспокойными клиентами». «Как знаешь», — лишь кивнул он, принимая мое решение. «Назначиму встречу ближе к полуночи, на пятой точке. Как раз успею все подготовить». На этом мы и разошлись. Я сразу же направился на место. Пятая точка — это был заброшенный старый домик в паре кварталов от нашей основной базы. Хотя как основной? одно из многих. Мы старались не задерживаться на одном месте слишком долго. Хотя всё равно почти всегда выбирали место на окраине города. Это не было какими-то трущобами или типа того, но всё же в подобные районы стража старалась не забредать без излишней необходимости. Особенно когда главу стражи убедительно просят этого не делать, сопровождая просьбу весьма увесистым мешочком каждый месяц. Платят наши стражи уж больно мало, а аппетиты человеческие бесконечны. И вот в назначенное время гость без стука отворил дверь. Она скрипнула на петлях, словно жалуясь на незваного гостя. Это был молодой парень лет двадцати на вид, со светлыми волосами, в богато украшенных одеждах, и с презрительным взглядом, оглядывающим всё вокруг. Его пальцы, унизанные перстнями, нервно постукивали по рукояти кинжала. «Ной, Дэра! Неужели нельзя было выбрать место получше?» — скривился он, прикрыв нос. «Вы сами захотели встретиться, а сюда никто лишний не сунется. Вы ведь хотели поговорить без лишних глаз и ушей?» «Наверно. Да, вот только сперва покажи своё лицо». Я должен убедиться, что говорю именно с пауком, а не кем-то иным, — приказным тоном потребовал он. — Как скажете, — откинул я глубокий капюшон, не став спорить с идиотом. — и вправду, получеловек. Я уже думал, сказки все это. Резко уселся он на ствол, стоящий перед небольшим столиком в центре комнаты. Вот не думал, что нелец сможет захватить столько влияния в леском городе. — О, что вы, я всего лишь скромный торговец. «Меняю информацию на деньги. Ничего более. Истинная власть лишь у аристократов. Не так ли?» Едва сдержав улыбку, поклонился я. «Да, только аристократы имеют право править. Безродным не следует об этом даже думать», — вскинул он голову. «Именно поэтому я здесь. Я предлагаю тебе пойти под мою руку». Я на миг просто замер от шока и офигивания «Он серьёзно? Нет, правда?» Я думал, таких придурков уже не осталось. Тишина в комнате повисла, густая, извиняющая, будто перед грозой. Боюсь, вынужден вам отказать. Моя работа весьма специфична. И боюсь, другие аристократы не поймут, если я потеряю свой нейтральный статус. Постарался мягко его послать. Да плевать мне на них. Этот город на окраине страны. Тут одни тупые провинциалы. Я же приехал из самой столицы. Более того, Мой брат — самый настоящий маг, одно мое слово, и он тут всех спалит. Так что власть в этом городе скоро будет принадлежать только мне. Так что я предлагаю тебе не и встать под мою руку, пока я добрый». Ну да, из столицы. Вот только он умолчал, что его погнали оттуда с санной тряпкой. Идиот-барон перешёл дорогу к герцогу, совсем берега попутал. Я был удивлён, что его вообще оставили в живых. Знаешь, давно ко мне таких дебилов, как ты, не приходила. Я уж было подумал, что информация ложная, и на самом деле тебя изгнали не за тупость, а по несколько иным причинам. Но сейчас убедился, что мои информаторы не врут. Так что давай закончим это представление. Оставь деньги, что обещал как плату за беспокойство, и вали. Тогда я просто забуду о тебе. Отбросил я всю вежливость, поняв, что в ней нет необходимости. «Что?» — подскочил он со стула. Ты хоть понимаешь, кто я такой?» «Дебил. А ещё, вероятно, мертвец. Но сам ещё не осознал этого». «Ах ты, ублюдок!» Он попытался выхватить свой меч из ножа, но не смог этого сделать. Более того, замер на месте, словно бабочка, попавшая в паутину. «Что? Что это такое?» В его голосе прозвучал ужас, но вместе с тем и гнев. «Ты понимаешь, что с тобой сделает мой брат? Он тебя уничтожит!» Тот самый брат, студент первого курса Имперской Академии Магии, да? Тот, который смог поступить туда только за большие деньги, ради которых пришлось заложить почти всё ваше имущество? Боюсь, ему будет совсем не до того, когда куча проблем с кредиторами нахлонит на него после твоей смерти. «Я!» э -э -э -э", — прохрипел он, но резко замолчал. «Я не разрешал тебе говорить», — скривился я, дёрнув пальцем. А ведь я реально думал, что ты можешь оказаться неплохим клиентом. Пусть много золота с тебя не вытрясешь, но вот знания. Информация о происходящем в столице дорого стоит. Вот только сейчас я осознал, что такой, как ты, вряд ли знает что-то действительно стоящее, иначе не оказался бы здесь. Ты просто бесполезен. Более того, опасен. Если бы ты не настоял на личной встрече, я, может, ещё подумал бы. Но, вы В последнее время я стал куда более тщательно относиться к своей тайне. С проверенными клиентами я продолжаю встречаться лично, когда дань уважения. А вот от таких, как ты, ненадёжных личностей приходится избавляться. Уж больно много с вами хлопот. Так что, знаешь, прощай. Ещё одно движение пальцами, и голова идиота падает на землю. В воздухе на миг мелькает тончайшие, ранее невидимые нити, покрытые кровью, и тут же исчезают. А вместе с ними обмикает и тело неудачника. Кровь медленно растекается по полу, словно тень, накрывающая его глупые амбиции. Алый ручеёк добрался до моих сапог и я отступил на шаг, чтобы не запачкаться. Да, это то, чем я воистину могу гордиться. Мои нити маны. Да, я овладел магией. Не совсем той, что хотел, но всё же. Я не могу швыряться огненными шарами или молниями, лишь только манипулировать маной, что могу испускать из любой точки тела. Слишком мало информации, чтобы понять, как маги совершают свои стихийные преобразования. Лишь обрывки знаний и сотни экспериментов позволили научиться контролировать свою нейтральную ману. Всякие лезвия из маны и прочее я, конечно, тоже умею создавать. Вот только что может быть эффективнее, чем банальные нити, способные разрезать практически всё, что угодно? В конце концов, если я паук, то просто обязан плести свою паутину, как физическую, так и информационную. И уж будьте уверены, когда-нибудь я плету своей сетью весь мир.